Василий Шукшин. Любавины. Роман. Книга вторая. Журнал «Дружба народов», 1987 год. Номера с первого по четвертый. Ехали вместе шестеро. Четыре парня и две девушки. Девушки были прихорошенькие, хохотушки, всему удивлялись. Парни, трое, держались солидней, только очень много острили. Четвертый же был все время как-то на отшибе молчал. Он был старше всех и победнее одет. И вещичек с собой вез мало. Небольшой потрепанный чемоданюшкой, демисезонное серое пальто. Когда знакомились в Москве, этот молчаливый, подавая крупную рабочую руку, говорил кратко. «Иван, вы какой кончили спросили его. Три других парня и девушки окончили вузы и ехали по распределению в Сибирь. Иван отрицательно качнул головой и сказал, «Я случайно с вами». Вообще туда же, ну, это... Я шофер просто». «Но вы по путевке?» «Да». Парень нахмурился и отошел в сторонку, и всю дорогу потом молчал, чем очень удивлял девушек. Он подолго смотрел в окно, много курил. Когда его спрашивали о чем-нибудь, он охотно отвечал, только как-то путался в словах, наверное, злился на себя за это, хмурился и уходил совсем из купе. Один раз он выпил в вагоне-ресторане, пришел в купе, сел, положил на колени громадные руки свои, оглядел всех красивыми задумчивыми глазами, улыбнулся. Что, братцы, закурим, что ли? Все с удовольствием поднесли три портсигара. Хотели, чтобы он разговорился наконец. Он был человек загадочный. А загадочных сперва уважают, а потом уж любят или презирают, смотря по тому, чем обернется эта загадочность. Все время оставаться загадочным невозможно, поэтому ждали, когда парень расскажет о себе. Иван закурил, опять посмотрел на всех, кивнул на столик. «Играйте. Я не мешаю вам». «Да ну...» Присаживайтесь с нами. Играли в карты в какую-то длинную, сложную игру. Я не умею, — ответил Иван, и опять улыбнулся. Улыбка у него простецкая, вспыхивала неожиданно на угрюмом лице и была доброй, чуть грустной. Вообще был он красив. Глаза темные, глубокие, с сильным блеском нерастраченной энергии. Черты лица крупные, в губ упрямство. Очень русский. Одна из девушек, когда он улыбнулся, невольно засмотрелась на него. Ее дернули, она покраснела. «Вам не нравится наше общество?» — спросила другая. Иван посмотрел на нее и сказал серьезно. «Нет, ничего», — и опять замолчал. «Не о том и не так немножко заговорили». Иван много читал. Однажды, когда он вышел из купе, кто-то посмотрел, что он читает. «У-у-у, наш. Я думал, он детективы жрет. А он что?» «Алексея Толстого. Приключение барона?» «Перестаньте, пожалуйста, интеллектуалы», — рассердилась та самая девушка, которая засмотрелась на Ивана. «По поводу такого заступничества начали острить». Девушка горячо и серьезно стала доказывать, что в наше время так называемый простой человек совсем не такой уж простой, что иногда и так далее. Причем никто этого не оспаривал. Иван в это время стоял в тамбуре, смотрел в окно, курил. Он очень много курил. В Баклане приезжих встречал представителя райкома партии. Большой медлительный человек в галифе и в кителе. «Здравствуйте», — сказал он, и пошел подавать по очереди руку. «Так, так, так», — приговаривал он, заглядывая молодым специалистам в глаза. «Ну, хорошо, пойдемте, с вами хочет познакомиться с первой секретарь». Шли по улице довольно живописной группой. Пестрые, клетчатые, крашеные. На одной девушке был ярко-красный плащ, Длинный парень-инженер был в какой-то женской кофте сиреневой, с белыми узорами на груди. Даже молчаливый Иван и тот был при галстучке и в шляпе. На серой сельской улице все это резко бросалось в глаза. Иван и девушка в красном плаще несколько отстали от остальных. "Давайте помогу", сказал Иван и взял у нее чемодан. "Спасибо", сказала девушка. Это была та самая, которая отстаивала его Ивана права на Алексея Толстого. Как частенько бывает, разговорились в самый неподходящий момент. «Вы родом из Москвы?» спросил Иван. «Нет, из Харькова». «Я так и думал». Иван посмотрел на девушку, потом в улицу вдаль. «Что так и думали? Что не из Москвы? Почему?» «Не знаю». «А вы?» «Что?» «Из Москвы?» «Нет, конечно», — Иван улыбнулся. «Что, не видно? А почему москвичи обязательно должно быть видно?» «Вон их! Видно же!» Иван кивнул на группу, которая шла впереди с райкомовцем. Девушка засмеялась. «Как раз там нет ни одного москвича. Что?» Она посмотрела в глаза Ивану. Смотреть она умела как-то очень доверчиво. «А вы думали, все москвичи, да да?» между прочим меня зовут май сказала девушка я помню вы почему такой какой иван опять как то странно посмотрел вокруг себя угрюмый у вас случилось что нибудь ничего не случилось какой то вы одинокий прям герой из романа не похоже иван улыбнулся глазами не... это «Не голубые!» Девушка опять с интересом посмотрела на него. «Зато вы!» Она не сказала, какой он, а не неопределенно показала руками. «Такой!» Изобразила на лице мрачность и непроницаемость. «Это ерунда просто», — сказал Иван. «До поры до времени». «Вам нравятся наши ребята?» «Ничего», — Ивану как будто расхотелось говорить. «Он закурил и дальше шагал молча». Девушка тоже замолчала. Райком партия размещался на втором этаже двухэтажного здания. Поднялись по крутой узкой лестнице наверх. Райкомовец впереди. Поставили в приемные чемоданы и вошли в кабинет секретаря. Перед тем, как войти в кабинет, Майя прочитала табличку на двери. «Родионов К.Н.» И добавила. «Красиво». Родионов сидел на уголке стола и кричал телефонную трубку. «А что же ты-то? Да перестань, слушай, брось!» Кивнул вошедшим, показал глазами «Рассаживайтесь». Рассаживались, осматривались. «Привет!» — сердито воскликнул секретарь. Встал и заговорил резко и требовательно. «Слушай сюда! Ты эти четыре трактора перебрось в Березовку! Перебрось, пойдут!» Завтра доложишь. Все. В трубке еще шуршало, пискало. Говорили, но секретарь еще раз сказал все и положил трубку. Повернулся к приезжим. Он был высокий, сухой, с веселыми глазами. На лбу через бровь застарелый шрам. Улыбнулся, пошел знакомиться. Ждали вас, дорогие товарищи. Как доехали? Поднимались навстречу ему, пожимали сухую масластую ладонь. Вблизи глаза секретаря поражали усталостью. «Родионов, Кузьма Николаевич», — представился он. Ему в ответ говорили фамилии. Фамилия Майи Светличная. Другая девушка называлась Елена Борисовна, педагог. Угрюмый Иван опять кратко сказал «Иван». «Хорошо». «Садитесь, пожалуйста, садитесь!» Секретарь отошел к столу, чтобы видеть всех, присел на краешек. «Сколько же вас?» «Шестеро!» «Кто будете?» «Инженер-механик по ремонту и эксплуатации автотранспорта!» Первым назвался длинный парень. Секретарь посмотрел на инженера, кивнул. «Хорошо!» «Врач!» Секретарь опять кивнул головой и внимательно посмотрел на врача. «А мы вот все трое педагоги», — весело сказал за всех педагогов парень-учитель. Секретарь кивнул и глянул с любопытством на шестого. У шестого было полнейшее равнодушие на лице. «Я шофер», — сказал он, глядя на секретаря. У того в усталых глазах промелькнуло не то удивление, как-то, мол, шофер затесался в молодые специалисты, не то что-то другое непонятно Иван усмехнулся и опустил голову. «Хорошо», — подытожил секретарь заходил по кабинету. «Я вам ничего объяснять тут не буду, вы сами грамотные». «Что нужны вы здесь, вы это без меня знаете, очень нужны». Секретарь остановился и опять посмотрел на шофера. Тот тоже смотрел на него. Короткий миг глядели друг на друга, потом Иван опустил голову, а секретарь, продолжая ходить, закончил свою короткую речь. Сейчас устраивайтесь, отдыхайте, а завтра поговорим насчет главного. Федор Иванович вот займется сейчас с вами, на квартиры определит. Грузный, большой Федор Иванович, во время знакомства он сидел неподвижно и упорно смотрел на всех по очереди, с готовностью поднялся, ждал, когда все попрощаются с секретарем. Улыбались, двигались стульями, говорили «до свидания» и выходили. Секретарь опять посмотрел на шофера и сказал, друг, «А вы задержитесь на минутку». Иван прислонился плечом к дверному косяку и спокойно ждал. Все вышли. Секретарь подошел ближе к нему, уставился в упор. Долго смотрел. «Как фамилия, ты говоришь?» «Любавин». «Так». Секретарь кивнул сидеющей головой, ушел к столу, сел в кресло, прикрыл глаза, слегка надавил на них прокуренными пальцами, некоторое время сидел так, молчал. Иван ждал. «Садись», — сказал секретарь, отнимая от лица руку. «Меня, конечно, не узнаешь». Иван внимательно и серьезно посмотрел на секретаря. Тот усмехнулся, покачал головой. «Да чего же ты на мать свою похожий, вылитый? Только устал ты, что ли?» Иван все смотрел на секретаря. «Не узнаешь?» «Нет. А ведь я...» Тот самый дядя, который тебя в приют отвозил. Родионов, продолжая смотреть на Ивана, задумался. Вспомнил, видно, то далекое время. Очнулся, сказал с улыбкой. Вот как. От тебе и гора с горой. Домой приехал. Приехал. Несколько хрипшим голосом ответил Иван. Ты садись, чего ты как столб стоишь? Удивляешься? Иван сел на потертый кожный диван, полез в карман за папиросами. Чего удивляться? Да, секретарь смотрел на него. Нет, это удивительно. Иван закурил, помахал спичкой, спичка не погасла. Он сунул ее горящую в коробок с тыльной стороны. Перевернул коробок и стал внимательно разглядывать этикетку. Ну? Не вспомнил. Опять спросил секретарь. «Ты посмотри. Может, вспомнишь?» Иван, не глядя на него, качнул головой. «Нет, забыл». «Тебе шесть лет было». «Конечно». Секретарь поднялся и пошел к двери. Сказал на ходу, «Ничего, вспомним». Открыл дверь, позвал громко. «Ивлев?» через пару минут в кабинет вошел ивлев лет тридцати человек поджарый смуглый с резкими морщинами около рта с живыми умными глазами тоже видать устал но держится прямо легко подвижный оде иголочки новый галифе, новый китель новые хромовые сапоги мягко горят черным блеском познакомься сказал секретарь иван оторвался от этикетки привстал Иван, Ивлев. Это мой гость, — сказал Родионов. Я уйду сейчас. Ты побудь тут. Я ж хотел в Суртайку ехать. Потом. Побудь здесь. Ладно. Пошли, Иван. Иван поднялся, положил в карман спички, вышел за секретарем в коридор. Твоё барахлишко? Моё. Бери, пошли. Иван прихватил чемодан, перекинул через руку пальто, пошел за секретарем. Тот шагал впереди, не оглядываясь, смотрел в пол, курил. На улице Иван приостановился. «А куда идем-то?» «Ко мне». «В гость», — секретарь оглянулся. «Что?» «Ничего. До самого дома секретаря так и шли, один впереди, другой сзади, в двух шагах. Молчали. С секретарем то и дело здоровались встречные. Он поднимал голову, говорил глуховато «Здравствуйте». И опять смотрел себе под ноги. Он о чем-то крепко задумался. Дома встретила их пожилая, очень толстая женщина. Представилась заученно. «Клавдия Николаевна». «Это знаешь кто?» — спросил ее Родионов. «Нет. Кто?» «Погляди внимательно». Не узнаешь?» Ивана было не по себе от этих знакомств. Он с посмотрел на секретаря. Тот невольно рассмеялся. «Ладно, потом скажем. Сделай чайку нам». «Сейчас», — суховато сказала Клавдия Николаевна и пошла на кухню. «Комнат в доме четыре». Родионов и Иван прошли в одну, в угловую, в празднично убранную, очень уютную. «Садись, Иваня», — сказал Родионов и показал рукой на всю комнату. «Водку пьешь?» «Пью. А у меня нету. Не без суть». Родионов сел на диван, улыбнулся, как Давича в райкоме, просто несколько устало «Вот так. Ну и где ж ты был?» «Ты воевал?» «Пришлось маленько. и Здесь курят». «Кури!» Некоторое время молчали, Иван закуривал. Родионов с интересом разглядывал его. «У тебя дядя здесь?» «Даже два?» «Да». «Ефим Емельянович?» «Ничего, хитрый мужик». Иван коротко глянул на Родионова и опустил голову. Опять стал рассматривать спичную коробку. «Да». — сказал секретарь, и опять повисла пауза. Вошла Клавдия Николаевна, принесла чай. Расставила все на столе, присела было на диван, с любопытством и некоторой тревогой разглядывая Ивана. «Мы сейчас поговорим здесь», — сказал ей Родионов. «Подсаживайся, Иван». Клавдия Николаевна, не обидевшись, вышла. Иван погасил о коробку окурок, поискал глазами пепельницу. «Нету, здесь дочь живет». «На вот в блюдце!» Секретарь пододвинул Ивану блюдце, налил из чайника чай, подал один стакан Ивану. «Держи!» Иван пил без сахара. Секретарь удивился, предложил класть сахар, Иван мотнул головой. «Не люблю!» «Пить просто хочу!» Пил, смотрел в стакан. «Что-то мы никак разговаривать не можем, а?» Иван пожал плечами. «Расскажи о себе, что ли!» так жилось где бывал что видел по разному жилось неохотно ответил иван ты все время в москве жил нет жил одно время во владимире потом в калуге под москвой тоже женат был а сейчас разошлись Иван посмотрел прямо в глаза секретарю, улыбнулся. И в тюрьме сидел, между прочим. Секретарь не удивился, только спросил много. «Давали шесть, отсидел три». Секретарь кивнул головой. Иван почему-то обозлился. «За драку сидел-то», — добавил он. «С поножовщиной». Секретарь опять понимающе кивнул. Наверное, от его спокойствия и невозмутимости разозлили Ивана. Секретарь как будто заранее знал все и расспрашивал только так, для порядка. И смотрел еще при этом спокойно и весело. Дети остались? Нет. Ну что еще? В глазах Ивана почувствовалась некая решимость. Не общественник. На собрание не хожу, не перевариваю болтунов. Он сам налил себе из чайника, подул на чай, хотел казаться спокойным. Даже зачем-то оглядел комнату. Не вытерпел и еще добавил. Вообще жизнь наша мне очень не нравится, так что вот. Все? А что в жизни не нравится? Много. Болтовня, например. Воровства много, хамства тоже хватает жадности В общем, хватает. А говорим, что все хорошо». Иван посмотрел на секретаря. Тот задумчиво щелкал кривым прокуренным ногтем по краешку стакана. Долго молчал. «В общем, разложил», — сказал он серьезно. «Тут и раскладывать нечего. И так все видно». «Ну ладно», — устало сказал секретарь. Хамства много. Болтовни. Ему не хотелось об этом говорить. Не об этом хотелось говорить. Ну и что? Ничего, все. Успокоился. А я и не волновался. Мне непонятно, к чему весь этот допрос. Поговорить хотел. В голосе секретаря прозвучала нотка искренней обиды. Иван молчал. Смотрел в стол. «Я тебя с первого твоего дня знаю». Думал, интересно же узнать. Иван молчал. «Пойдешь в райком работать?» Иван удивленно посмотрел на секретаря. «Как это?» «На победе начальство возить». «Нет». Секретарь улыбнулся. «Не торопись, подумай. Жить у дяди пока будешь? У Любавина?» «Да. Он знает, что ты приехал?» «Нет, нас сразу к... в райком повели». Сразу видно, что сидел. В райком повели. «В райком не водят. В райком приглашают, вызывают, просят прийти». Секретарь объяснила это с каким-то дурашливым веселым удовольствием. И скажи, пожалуйста, чё ты сразу в бутылку полез? Не понравилось, что спросили, как жил? Не буду спрашивать, чёрт с тобой, раз ты такая барышня. Это раз. Во-вторых, ты что, всё время такой мрачный? Всё время. Не в мать, значит. Я тебе как-нибудь расскажу про мать. Хочешь? Иван не сразу ответил. Не знаю. «Вообще-то не хочу». «Ладно. Значит, разговор у нас не вышел». «Жалко». Секретарь поднялся. Иван тоже встал. Ему не было ничего жалко. «До завтра. Подумай насчет моего предложения». Иван пожал протянутую руку секретаря, кивнул головой и пошел к двери, и вышел, не оглянувшись. Секретарь сел, прикрыл глаза, положил на них пальцы. Долго сидел так. Иван шагал серединой улицы, думал об этой странной встрече. Он не понимал, что с ним произошло, почему наговорил резкости секретарю. Почему в душе поднялось вдруг едкое чувство обиды На кого? За что? Ефим был дома. Копался в завозне. «Здравствуйте!» — негромко сказал Иван, останавливаясь на пороге завозни. Ефим обернулся. «Здорово!» Некоторое время стояли, смотрели друг на друга. «Я... Иван... Любавин!» — сказал Иван. Ефим подслеповато прищурился, моргнул несколько раз... Высмархался прямо на пол за возни. сел на верстак, полез за кисетом сказал хрипловато Ванька! <свяк> <свяк> Ничего себе! Ты откуда? — Из Москвы. По путевке. — Как это? — не понял Ефим. — Пошел, попросился, чтоб сюда направили. Надоело в городе. Иван поставил чемодан, сел на него, пальто положил на колени, тоже стал закуривать. ефим прищурившись, изумленно смотрел на него. Так. Ну и как же теперь? — спросил он. Что? — Иван вопросительно посмотрел на дядю. Ничего себе! — еще раз сказал тот. Не ждал. Я думал, уж не увижу тебя, думал... Пропал где-нибудь? Нет. Что ж не написал ни разу? Что жив-здоров? У тебя же родня тут. Да, чё писать? Иван нахмурился, поднял с пола золотистую стружку, стал её внимательно разглядывать. Семья есть? Нету. Я первое время у тебя поживу пока. Ну, а где же ещё? Ты только, это правильно все говоришь чтоб путтекки что, по что послунный все по закону конечно у нас одно время слух прошел чтобы ты в тюрьму угодил и за райкома что ли в приют писали родионов сам однакок посылал на розыске сидел три года вышел вышел да вот так встреча «Ну, пошли баню заказывать, а потом уж поговорим». Ефим сморщился, вытер рукавом пиджака, повлажневшие глаза, кашлянул. «Я уж и не чаю, что увижу тебя. Пошли в дом, пошли в дом». В сенях им встретилась белолицая, молоденькая баба, пышногрудый, глазастая, уставилась на Ивана. «Вот Нюрка», — сказал Ефим, — «это Иван наш, Егор нашего сын». «Мамочки!» — Нюрка всплеснула руками. Ефим засмеялся. Иван улыбнулся, перехватил из одной руки в другую чемодан, поздоровался с молодухой. Она покраснела и тоже улыбнулась. «Это сына моего младшего жена», — пояснил Ефим. «Он сам-то в армии, последний год дослуживает. А она вот с нами тут. А старшего-то Ивана тоже у меня на войне убило». А средний Пашка со мной живет. Никак не могу женить кобеля такого. Нюрк, натопи баню пожар, чтоб камни лопались в каменке. Конечно, я сейчас это... Господи, радость-то какая! Иван отвернулся и стал смотреть в сторону. Он не выносил, когда при нем говорили, что рады его видеть. Он считал, что люди врут, притворяются, с какой стати радоваться, например, этой Нюрке, когда она его в глаза сроду не видела. Вошли в дом... Так мы живем, — сказал Ефим опять, внимательно разглядывая племянника. Ты ничего вымыхал-то отца, а лицом в мать. Семьи-то нету? Нету, я говорил уже. Что же и не было? Была жена. Когда в тюрьму посадили, она вышла за другого. Понятно. А моя старуха приказал долг жить, войну померла. Царствие небесное. Да, Ванька. Ну, хорошо, что приехал. отмечаться никуда не надо идти. Я был уж. У секретаря был. Чай пил с ним. Иван посмотрел на дядю, усмехнулся. У Родионова? Ишь ты! А как же это получилось-то? Узнал он. В райком, когда пришли, он говорит, останьтесь. Узнал. Ну, конечно. Я потом расскажу тебе про него. Он, конечно, узнает. Ну, посиди пока, сполосни из дороги до да приляжь, а я в лавку сбегаю. Да к дяде твоему, к Николаю Попову зайду. Сейчас прилетит на крыльях. Он у нас председателем сельсовета работает. Ничего, хороший мужик. Остальных ребят у них тоже в войну всех побило. А сам Сергей Федорович, дед твой, еще до войны скончался. Ну, давай тут. Чего надо, спроси у Нюрки. А к вечеру Пашка подъедет, он тоже шеферит. Боюсь, сломит где-нибудь голову шибко отчаянный гад. В дядю Макарова уродился тот у нас с измальства на винтах ходил. Ну, давай тут. Может, денег надо, спросил Иван. Зачем? У меня есть. Я ничего же исправно плотничаю сейчас. А так все эти годы бригадиром полеводческой бригады был, а сейчас перевели наш колхоз в совхоз. Молодые понаехали, а я плотничать пошел. Ну, давай, в общем, устраивайся. Ефим ушел. Иван задвинул чемоданчик под кровать, повесил пальто, прошел в передний угол, сел. И впервые за много-много дней почувствовал себя спокойным. Дом у Ефима большой, светлый в комнатах, в горнице и в прихожей. Не нарядно, но чисто. Когда в городе бывало Ивана охватывала беспричинная глухая тоска, когда он мучился без сна на узкой койке в общежитии, ему мерещился такой вот дом, просторный, уютный, с крашенными полами, Может быть, детская цепкая память схватила на всю жизнь образ дома. Может быть, может быть он его выдумал, этот дом. Но дом был точно такой. Родина. Что-то остается в нас от Родины такое, что живет в нас всю жизнь, то радует, то мучая, и всегда кажется, что мы ее Родину когда-нибудь еще увидим. А живет в нас от всей Родины или косогор какой-нибудь, или дом, или отсыревшее бревно у крыльца, где сидел когда-то глухой весенней ночью и слушал ночь. Вошла Нюра. А где же тятенька? Улыбнулась и опять покраснела. В магазин пошел. нюр не знала, что еще спросить, еще раз улыбнулась Ивану. Прошла в горницу, побыла там немного. Потом взяла из кути ведро и вышла. «Хорошая баба», — отметил Иван. Где-то когда-то он усвоил одну привычку. Всех встречных и поперечных женщин довольно, в общем, равнодушно определять, хорошая или плохая. Вспомнилась девушка в красном плаще мая Спокойно подумалась «хорошая». Только доверчивая. Налететь может. Иван прошелся по комнатам, посмотрел фотографии незнакомых людей в киотах на стенках, опять сел. Все-таки ужасно приятное метище на земле, уголок, куда можно приехать, сесть и слушать, как тикают ходики, и ни о чем почти не думать. Устал я, наверное, в этих городах. Намыкался. Вспомнился секретарь Родионов, Захотелось как-то определенно подумать про него, но тотчас расхотелось. Ну и вовсе. Завалиться бы сейчас на кровать, положить ногу на ногу, руки под голову и смотреть в потолок, было бы совсем здорово. И чтобы еще ни о чем не расспрашивали и не гадали, на кого ты похож. Пришел Ефим. дядь твой без ума сделался от радости, скоро придет. У них там совещание какое-то. Осмотрелся? Осмотрелся. Так. Ефим начал доставать из кармана бутылки с водкой. Узнал, говоришь, тебя, Родионов-то. Бутылок оказалось много, Ефим все доставал и доставал их. Иван промолчал. Это-то знает, продолжал Ефим. Он узнает. Как не узнать? Он ведь почти всю нашу породу на корню выявил. Ефим сказал это... Без особенной ненависти Устал, видно, ненавидеть Израсходовал всю ненависть Вообще он сильно сдал К шестидесяти годам От прежнего хитрого, крепкого Ефима осталось очень немного Раскулачивал он? Спросил Иван Он? Кто же еще? Он? Давай выпьем пока до бани Я маленько расскажу тебе Позвали Нюру Она собрала на стол, нарезала ветчины, огурцов, хлеба, поставила два стакана и ушла топить баню. Выпили по полному стакану. Ефим долго кряхтел, сопел, хрумкал малосольными огурцами и говорил «Ну так, ничего ничего!» Иван закусывал молча, закусил и полез в карман за папиросами. «Ты ешь больше, — сказал Ефим, — ешь. Не хочется». Как там в Москве-то? Большая она, поди. Большая. Строят ее сейчас здорово. У нас тут тоже строится народишка. Поднялись маленько. При совхозе-то лучше стало? Не шибко. А ну, видишь, какое дело. Работать, говорят, за деньги, как рабочий. Ефим отвалился от стола, стал тоже закуривать. Давай, я вот за деньги, мне даже лучше. А че, отработал часы, отдыхай. Ефим икнул три раза к ряду. Поминает кто-то. Ну, давай за деньги. Но ты мне тогда дай, чтобы я на эти деньги мог мясо купить, солонину всякую, яиц, молочишко. А то придешь в магазин-то, а там одни консервы. А, допустим, захотел себе сапоги шить, где товар брать? Дубить кожу самому не дают, а в магазинах ни хрена нету. А пины захотел скатать. Опять где шерсть брать? Положено только двух овечек держать, а мне надо пятерых обуть. Иван слушал, кивал головой и думал, ну, это ерунда. Два-три года и вся эта дребедень будет кончена. Тогда и жаловаться не на что будет. Так и переделают они мужика в рабочего. А коров-то дают держать? Держат. Я, прав не держу, сил больше нету. Пашка все время в разъезде, Нюрк тоже работает. Я один тут нянча с ней. Продал к чертям. Свиней держу пару, без мяса нельзя. Шофера хорошо зарабатывают. А ничего, ничего, грех жаловаться. У Пашки до тысячи выходит в среднем. Может, в городе это небольшие деньги, а тут хорошо. Да Нюрк пятьсот с лишним приносит. Да я в месяц сто рублишек, шестьсот все, наколупаю. Деньжонки есть. Вот купить на них нечего. Вот беда. Это же в город приходится ездить за каждой мелочью. Шутка сказать. А где Нюрт работает? Библиотекарем. У-у-у, как же. Она десятилетку укончала. Да еще потом где-то два года училась. Она ничего хорошая баба. Послушная и не заряшная Четвертый год вот уже пошел, как без мужика живет. А чтобы там что-нибудь такое, э -э -э это нет, зря не скажешь. К Новому году посолился Андрей-то. Он во флоте, что ли? Ага. Стасковался уж без него, язвите. Старею. Ефим шарпнул ладонью по щекам, стер слезы. Ничего еще, чего ты? Ну... Я раз бы такой сейчас был. Сколько я перенес тогда эту ужас. Сперва макара убили, потом с отцом твоим эта беда случилась. Николай-то писал тебе про это? Писал. Вот. А в тридцать третьем отца с Кондратом забрали. Все пережить надо было. А тебя ничего. Не тронули. Я поумнее был. Они тогда напролом пролом поперли. А куда тут попрешь, когда эта самая коммуния все власть забрала? Соображать надо. Грех виноватить покойников, но они тоже неправильно тогда делали. Я помню, вступил тогда в колхоз, так они на меня с кулаками. кхе <coughs> Ладно. А с отцом как? С Егором-то? Ушел он тогда в тайгу, в чернь и сгинул. Я ездил потом к старику-то, к которому он уходил. Пожил, говорит, у меня с месяц ушел, куда, неизвестно. Шайкой спутался с какой-нибудь и сломил голову. Они у нас, Макарка, да отец твой. Такие были потеемы, царствуем небесное. горка еще ничего, а тот вовсе. У меня Пашка в него выродился. Боюсь за дурака, свернет где-нибудь шею. Подраться любит, или любит стервец. В прошлом годе затеялись целинниками, кое-как замяли от дела. Райком уж вмешался неудобно целинники, а то бы сидеть шалопутно, мудра, кто он затеял. Целинников много здесь? Было сперва много, сейчас меньше стало. Одни разбежались, других туда он за катунь перебросили. У нас ведь ее почти не было целинит. «Так, зашумели тогда, давай, давай! А дали бы столько же техники, сколько с ним пришло, мы бы ее сами распахали, залишту! Техники много понавезли!» Вошла Нюра. «Тятенька, бани готова, собирайтесь!» Иван полез было в чемодан за бельем, но Нюра вынесла из горницы заготовленную пару, кальсоны и майку. «Вот, Андрюшина, наденьте пока!» — Да у меня есть. Надевай, чего там, — сказал Ефим. — Свежее белье. А твое она простернет потом. И завалялся, поди, в чемодане-то. — Берите, что вы, — Ефим усмехнулся. — Что ты его на навыд величаешь? Свои люди. — Привыкнем, — сказал Иван, забирая у Нюра белье. Нюра раскраснелась в бане, от нее пахло мылом и горклой копотью денег на полке, а мыло на подоконнике найдете, — говорила она. Горячая вода в маленькой кадочке, а холодная в кадушке и во фляге. Найдем. Давай теперь мы разболокемся. Нюра ушла в горницу. Если Николай Попов придет скоро, посылай его тоже в баню. Пусть заодно помоется, — сказал Ефим, снимая штаны. Ладно, — откликнулась Нюра из горницы иван тоже снял штаны рубаху накинул на плечи старенький полушубок и вышел на улицу серенький осенний день был на исходе на землю на улице на огороды пал негустой туман вся картина деревни звуки ее приглушенные низковатые показались ивану давным давно знакомыми как будто когда то слышал он Это мирное тарахтение движка, и скрип колодезного журавля в переулке за плетнём, и лай собак, и голоса человеческие. Всё это когда-то он уже слышал, и на душе от этого было спокойно, и думалось неторопливо, и хотелось заложить руки в карманы, и пройтись по деревне медленным тяжёлым шагом, и смотреть встречным людям в глаза — И здороваться негромко и просто. Здоров. Вспомнился опять секретарь Родионов. Именно так шел давеча Родионов по улице медленно и здоровался со всеми одинаково. Здравствуйте. На крыльцо вышел гефим Чего задумался? Так. Интересно, мне кажется. Я помню все это. Иван кивнул в сторону огорода «Что?» — не понял Ефим. «Деревню. Ну, навряд ли. тебя тогда лет пять было. Шесть. А может быть. Но она уж другая стала деревня то Пошли. Попаримся сейчас. Любишь париться?» «Люблю». «А где в Москве париться-то?» «Там баня есть с парильнями». «Какие уж там парильни, поди!» «Пошли огородом в баню». Иван шел за дядей. Трогал рукой сухие будыльи подсолнухов, наклонился, поднял с грядки, застарелый огурец семенник, понюхал. Шершавый с коричневой полопавшейся кожей огурец издавал запах сырой огородной земли, пресный с гнильцой. «А зачем он меня тогда в приют-то увез?» — спросил друг Иван. «А хрен его знает!» — живостью откликнулся Ефим. «Наших тогда раскулачили!» — он пришел, говорит... «Дай Ваньку, я его в приют отвезу. Ему, говорит, там лучше будет». Я подумал, подумал и отдал. Время тогда. Голодное было. А у деда Сергея? У деда Сергея у самого пятеро по лавкам сидела Он всю жизнь в бедности жил. Парился Ефим на славу, три раза принимался. Иван пережидал в предбаннике, курил, слушал, как охает и стонет Ефим, и думал, «Все». «Буду здесь жить, хватит!» Потом Ефим вывалился из бани, долго отхаркивался, еле выговорил «Иди, ох Иван ливанул на каменку слишком много, распахнул дверь, переждал, пока схлынет жар, залез на полок и, обжигаясь, начал хлестаться. Потом мылись, разговаривали. Ефим рассказывал про секретаря Родионова. «Его ж...» Самого сажали. Год-два не было. Потом приехал снова. Сперва в старой бордье работал. Потом, когда район суда перевели, сюда приехал. Воевал? Воевал, ага. Одна баба тут за него оставалась секретарить. Она и сейчас здесь в клубе работает. А детей много у него? Дочь одна. Рослая такая, красивая. твоих лет. Вы тогда, по-моему, в одно время родились-то. Училась в городе, потом работала там. Замуж раз в три выходила. С одним приезжал сюда. Ничего, парень здоровый. Ну и с этим разошлась. Шибко распутная, говорят. Сейчас вот с год уж как сюда приехала. В школе работает физкультурницей. Красивая ведьма. Идет по улице, что тебе царевна. Но говорят, распутная. С улицы мужской сильный голос окликнул их. «Вы живы там?» «Живые!» — крикнул Ефим. «Давай с нами, дядька твой, Николай!» «Я мылся недавно», — сказал голос. «Вылезайте скорей я на Ивана хоть гляну». «Кончаем!» Ополоснулись, Иван вышел в предбанник. На низенькой приступке, прислонившись спиной к косяку, Сидел широкоплечий, плотный мужчина с серыми веселыми глазами. Увидев Ивана, встал, широко улыбнулся, обнажив крупные белые зубы. «Ну, здорово, племянничек!» Иван вытер руку чистыми кальсонами, поздоровался с дядей. Некоторое время смотрели друг на друга, улыбались. «Ну, одевайся!» — сказал Николай. Иван начал одеваться. Старательно, чтобы не смотреть на молодого дядю, Завязывал подвязки кальсон, застегивал пуговицы на ширинке. Было почему-то неловко. Вошел Ефим, кивнул Николаю. Зря не пошел мыться, хорошая баня получилась. Жару много и неугарно. Я мылся недавно. Николай все улыбался. Оделись, пошли в дом. В избе сидели уже человек восемь мужиков и баб. Все поздоровались с Иваном.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 той несколько хищной и дерзкой красотой, какая даруется людям отчаянным и бесшабашным. Пашка действительно очень походил на дядю Макара. Та же едкая насмешливость в глазах, те же сросшиеся брови, прямой нос, девичьи губы. Взгляд смело нахален, добр и жесток вместе. «С приездом, значит», — сказал Пашка. «Спасибо». «Шофер тоже», — сказал Ефиму.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 Говорили о своих житейских делах, о том, как было при колхозе и как стал при совхозе. Иван так и не понял, лучше стало при совхозе или хуже. Понял только, что разрешает держать 10 кур, а держит по 20-30. Можно выкармливать только одну свинью, а откармливают по а некоторые умудряются по три. При усадебной участке урезали до 15 соток, а сажают картошку по старым своим межам.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 Подошли еще несколько мужиков и баб. Здоровались с Иваном, включались в общую беседу. Пришел широкоплечий кряжестый мужик с черной окладистой бородой, с маленькими умными глазами, Григорий Малюгин. Гриньку мало изменили годы, то есть, конечно, изменили, но крепости почти не поубавили. Раздался вширь Гриньк, стал медлительнее, не так горели глаза,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 по красивым, оглупевшим от любовной страсти селезням. Надо знать также, как хорош предрассветный час на Катуне, как тих он, при том, что Катунь кипит в камнях. Надо видеть хоть один раз, как величаво и торжественно нисходит на землю молодой день, как играют на воде теплые краски зари, как чиста Катунская вода, чтобы понять, с какой красотой знаком человек, какой красоте он привык. Странно повернулась Гринькина судьба. Конократ, разбойник, наводивший ужас на села, страшный и жестокий мститель за обиду, сидел теперь с винтовкой через две ночи на третью, стерег районную сберкасу с ее немалыми деньгами в плохоньких сейфах. И никто этому не удивлялся.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 Нюра принарядилась, неузнаваемо похорошела, в глазах светилась неподдельная радость. Умеет радоваться наша хорошая русская женщина. Легче жить, когда есть в доме такая вот умная, терпеливая, незряшная. Такое и пожаловаться не грех. Поймет ли, не поймет, а все легче станет. Где и не поймет, так чутьем угадает, что тебе тяжело. А уж равнодушный не останется. Главное, не стыдно будет, что пожаловался. Пошли в горницу. Гасили на ходу окурки, досказывали наспех, кто что начал говорить, смотрели на стол не жадно, рассаживали шутками, мест не делили. Говорок не умолк, только принял общий шутливый беспорядочный характер. Посмеивались, острили, как умели. Ивана и Ефим посадил рядом с собой. Женщины заботились, что перед мужиками стояла закуска. Тут были и большие пироги-курники, и пироги с котунской рыбкой и чебаком, и блинцы, и холодец, и ветчина с сибирского засола с тонким привкусом чеснока и сосновой кадушки. Капуста, огурцы, помидоры, домашнее сдобное печенье. Они еще себя живут то невольно подумал Иван, оглядывая стол. Не знал он, что почти все это принесено женщинами, которые сидят здесь. Принесено в тарелках, накрытых чистыми полотенцами, в туисках, в мисках. Так водится, гость нежданный, где ж хозяину найти сразу столько угощения, и несут, не сговариваясь, кто что может, у кого что оказалось на сегодня, печеного, вареного, жареного. А хозяйское дело — водка. На водку Эфим не поскупился. Тут ему, видный Николай Попов помог крепко. шуму веселье внес компанию Пашка. Вынувшись на скорую руку, он оделся в потьмах в предбаннике и явился к гостям вывернутой наизнанку рубахи. Сперва не понял, чем он так рассмешил добрых людей, потом сообразил, тут же снял рубаху, вывернул на лицевую сторону, надел снова. — Быть тебе битому, Пашка! Для чего человек торопился?